Одно из чудес света — прекрасное лыжное катание с июня по октябрь. Это на границе с Чили. Там невероятно красиво. В очень много австрийцев. И немцев тоже. Эл. А фамилии не помните? Краймер. Нет. Они для меня все фрицы. Эл. Странно, мы американцы называем немцев ганцами. Только русские называют их фрицами. Краймер. «Так это я у русских и научился. Наши полки встретились на Эльбе первыми. Эл, хорошо отпраздновали встречу?» «Краймер, О, первый и последний раз в жизни я позволил себе пить три дня подряд». «Эл, с кем?» «Краймер, с русскими? С кем же еще?» «Эл, а фамилии не помните?» «Краймер, все фамилии зафиксированы вашими службами, мистер Брайан. Как и наши русскими». Я воевал, начиная с Африки, с 42-го года, и не надо говорить со мной, как с девицей. Если же вас интересуют фамилии немцев и австрийцев в Барилотче, отправьте туда ваших людей, деньги вам на это отпущены, я бы на вашем месте отправил. Л. У вас есть подозрения против кого-нибудь? Краймер. Я же вам говорил, не верь ни одному фрицу. Л. Увы, должен согласиться с вами. Я ведь тоже во время войны был в Европе. Ненависть к немцам трудно вытравима. Вы совершенно правы. Скажите, в той фирме, что вас принимала, были немцы? Краймер. Да, был там один Ганст. Эл, это надо понимать, фрит, немец? Краймер. Нет, нет, именно Ганс из Вены.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 Проблема не имеет отношения к собеседованию. Бизнес есть бизнес. Эл, да-да-да, конечно, это свято. Но мистер Брун там живет, значит, он много знает. Возможно, поделился чем-то с земляком. Краймер. О, мы не земляки. Он из Нью-Йорка, а я южанин. Из Нью-Орлеана. Эл, местные власти не мешают вам и мистеру Брунну в бизнесе? Краймер. «Какой им смысл? Они получают с нас хорошие деньги. Тот дикий край заинтересован в валютных поступлениях». Эл, вы оставили мистеру Бруну какие-то поручения?» «Краймер, конечно. Когда начинаешь дело, партнер должен иметь право на свободу поступка». Эл, а что за поручения мистера Бруна...» Вы взялись выполнить здесь, в Штатах. Краймер. Ну, насколько я понимаю, в биологии Брун — американец. А вас интересуют нацисты, немецкие нацисты, Эл. Для нас — центральной разведывательной группы. Факт проживания американцев в тех районах, где, по вашим словам, много немцев, возможно, с нацистским прошлым, представляет тоже немаловажный интерес. Краймер.